Приложение 2. Иллюстрации в контексте истории искусств. Рассматривая в этой книге немало примеров греческого и римского искусства, мы не делали попыток их упорядочить в хронологическом порядке или проследить развитие искусства в классической античности. Сами по себе эти примеры вряд ли показательны, Одни техники лучше подходили для изображения мифов, другие хуже. В некоторые периоды иллюстрирование мифов поощрялось больше, в другие меньше. Цель этого приложения очертить основные направления художественного развития, чтобы эту разнородную коллекцию объектов можно было поместить в историко-художественную перспективу. Вазопись, живопись и мозаика. Сохранился лишь ничтожный процент от огромного количества греческой керамики и римской настенной живописи периода классической античности. Греческие же фрески и панно, некогда столь весомые, исчезли практически бесследно. Вазопись времён Гомера и завершения греко-персидских войн Наиболее ранние из сохранившихся образцов греческой живописи мы находим на вазах. Вначале вазопись представляла собой абстрактные геометрические узоры. В III веке до нашей эры стали появляться человеческие фигуры и даже сцены. Они представляли собой тёмные силуэты на более светлой поверхности вазы. Неизвестно, были ли эти сцены бытовыми или некоторые из них иллюстрировали мифы. В VII веке до нашей эры художники нашли способы безошибочно идентифицировать мифологические иллюстрации, воспроизводя уникальные и хорошо узнаваемые события и сопровождая их пояснительными надписями. Развитие торговли и зарубежных контактов помогло им расширить бестиарий, добавив в него таких монстров, как гаргоны, химеры и существа, сочетавшие в себе тела животных и людей. В этот же период техника вазописи усложнилась. Некоторые фигуры частично обрисовывались контуром, на других надрезались насечки по уже написанному силуэту перед обжигом. Нанесение насечек на чёрные силуэты стало определяющим фактором создания чернофигурной техники. Изобретённой в Коринфе в начале VII века до нашей эры и быстро усвоенной художниками всей Эллады. Своего пика эта техника достигла в Афинах в VI веке до нашей эры. Насечки были не только важным элементом декора, сообщавшим рисунку особую выразительность, Они передавали еще и тонкую экспрессию и вовлекали в более сложные взаимоотношения. Насечки придавали четкость глазам и рту на лице, мускулам на обнаженном теле, одежде на драпированных фигурах. Они позволяли различать перекрывающих друг друга персонажей. Сами рисунки были плоскими, частично показанными либо в профиль «Голова и ноги», либо «Анфас», торс и глаза. Переходы в основном игнорировались. Хотя суть чернофигурной техники заключалась в силуэтах, очерченных надрезами, техника допускала и добавление некоторых цветов: сначала тёмно-фиолетово-красного, а затем и белого. Добавленные краски делали чернофигурные вазы удивительно экспрессивными. Однако выбор оттенков ограничивался цветами глиняных взвесей, шликеров, которые подходили для обжига. В последние III-VI века до нашей эры афинские вазописцы начали экспериментировать с новыми техниками. Они стали использовать белый фон, белый шликер, нанесённый поверх естественного оранжевого цвета вазы, украшая его рисунком либо в обычной чернофигурной технике, либо контуром Некоторые экспериментировали с инверсией чернофигурной техники, закрашивая фон чёрным и оставляя фигуры в естественном красно-оранжевом цвете глины. Таким образом, возникла краснофигурная техника. Из негатива чернофигурной росписи эта техника превратилась в нечто большее, поскольку не нужно было уже вырезать насечки на влажной краске для того, чтобы сообщить фигурам тонкие выразительные черты. Теперь их наносили гибкой кистью. Это пробудило интерес к деталям анатомии и к более эффектным ракурсам. Изгибы и повороты тела, промежуточные положения исследовались и воспроизводились со все большей достоверностью. Одежды можно было показать с обилием складок и подчеркнуть с их помощью движение тел. Пурпурно-красный постепенно вышел из моды, а белый цвет — почти исчез, чтобы возродиться в IV веке до нашей эры и пережить триумф вместе с позолотой и некоторыми более нежными цветами, добавляемыми после обжига. Красная фигурная техника позволяла придать лицу больше изящества, а рисунок глаз в профиль указывал направление взгляда. Конечно, не меньшей выразительности могли добиться и в чернофигурной росписи с помощью действий и поз такие выдающиеся художники, как Клити и Эксейкей, но эмоциональной утончённости легче было достичь в краснофигурной технике. Известные картины и их связь с вазописью V века до нашей эры Греческая настенная живопись и панно почти не уцелели, так как краска обычно наносилась на деревянную основу, а в Греции дерево плохо сохраняется. Дошедшие до нас фрагменты времён архаики позволяют предположить, что фигуры были нарисованы контурами в стиле, очень напоминающем чернофигурные росписи на вазах, и располагались на светлом, возможно, белом фоне на одной линии. Цветовая гамма была намного шире, чем в вазописи. Плотные синий, зелёный, жёлтый, красный и фиолетовый цвета в дополнение к чёрному и белому должно быть придавали много живости, даже если фигуры оставались плоскими без намёка на тень и перспективу. Вплоть до второй четверти V века вазопись, настенная роспись и панно отличались разве что масштабом и большим разнообразием красок, которые всегда находились в распоряжении художников, расписывавших стены и панно. Вскоре после окончания греко-персидских войн в 479 году до нашей эры литературные источники зафиксировали революционные перемены в настенной живописи. М многими изновшеств художники обязаны Полигноту из Стасаса. Ни один фрагмент работ которого до нас не дошёл. В своих знаменитых фресках акцентируют античные авторы. Полиглот превосходил всех в передаче характера, темперамента и настроения. Его интересовал прежде всего мотив поступка, а не внешние действия, поэтому он редко изображал привычную всем кульминацию. Так, вместо того, чтобы показать разгул в ночь падения Трои, что обычно изображали художники, он запечатлел сцену следующего дня, желая раскрыть скорее движение ума, нежели тела, которое уже успокоилось. В двух великих картинах написанных полигнотом в Дельфах, и чьи подробные описания нам оставил Пوفсаний. Похоже, живописца не очень заботит пересказ историй. Одна посвящена захвату Трои, другая Одиссею в подземном царстве. Ему интересно раскрывать характеры участников. Его гений позволял ему наделять статичные фигуры невиданной глубиной и силой. Пожалуй, лучше всего художественный гений проявился в оформлении восточного фронтона храма Зевса в Олимпии. Внутренняя экспрессия, которую удалось передать статичным фигурам, стала огромным достижением, но и она была не лишена недостатков. Самым большим из них было то, что такие сцены стало трудно идентифицировать. Действительно, вряд ли мы смогли бы определить, что за персонажи стоят на восточном фронтоне храма Зевса в Олимпии и с какой историей они связаны, если бы Павсания не рассказал, кто есть кто и что, собственно, происходит. Та же трудность возникает и с отдельными персонажами. На Павсания сильное впечатление произвела фигура мужа, поза которого указывает на глубокую печаль. и он полагал что даже не читая надписи над фигурой можно с уверенностью сказать кто этот человек однако это мало вероятно без надписи не сложно узнать героя сражающегося с минотавром или героя в львиной шкуре но трагические мифы греков изобилуют печальными героями прочитав надпись мы можем разделить восхищение превосходным изображением этого персонажа гелена Но сомнительно, чтобы кто-то узнал его без надписи. Новшества, которые ввёл полиглот, иллюстрируя мифы, позволяют интерпретировать их глубже, но они же создали образы, едва ли узнаваемые без надписи или какой-либо дополнительной информации. Полиглот расписывал целые стены, заполняя их поверхность множеством фигур, иногда до 70 и более. Сделать столь большие скопления персонажей визуально интересными без драматичного действия крайне затруднительно. Чтобы решить эту проблему, Полиглот в очередной раз переступил через древние каноны. Вместо того, чтобы традиционно расположить фигуры на одной линии, он некоторые из них поместил выше, некоторые ниже, как если бы они стояли на склоне холма. Хотя сами фигуры были довольно статичны и почти не взаимодействовали между собой, вид стены усложждал глаз очень удачным декором, заполнявшим её сверху донизу. Такая новая композиция привела, возможно, нечаянно, к тому, что одни фигуры оказались дальше других, а некоторые выше. Должно быть, это выглядело так, словно в сплошной стене пробили дыру, и в ней внезапно открылась гористая даль. Мы не знаем, был ли Полиглот доволен иллюзией глубины, созданной такой аранжировкой, или же огорчился, увидев, что узор, который он так тщательно выписывал на поверхности своего творения, нарушен возникшим намёком на пространство. Возможно, он использовал надписи не только для того, чтобы идентифицировать персонажи, но и для того, чтобы акцентировать внимание на поверхности, на которой они нарисованы. Непреодолимо увлекающая перспектива могла возникнуть и помимо намерения автора, но увидев её, художники уже не могли устоять перед соблазном использовать этот эффект. С тех пор их всё больше интересовала убедительная передача иллюзии глубины, и всё меньше удовлетворяла сугубо декоративная задача. Новшества полигнота были настолько впечатляющими, что подражать ему пытались даже возописцы, работавшие с красной фигурной техникой. Так в сцене суда Париса на вазе конца V века до нашей эры фигуры расположены сверху донизу по всей поверхности, несмотря на то, что эффект перспективы, которого полигнот достигал за счёт светлого фона, здесь сводится на нет традиционным чёрным фоном, непременным в краснофигурной вазописи. Как следствие влияния полигнота, возникла и проблема с поиском и идентификацией ключевых фигур сюжета. Этрусская вазопись Эти русские, жившие в независимых городах Италии, между реками Арно и Тибр, создали самобытную автономную цивилизацию, которая процветала примерно с VII года до нашей эры, пока не была поглощена римлянами в I веке до нашей эры. Они ценили греческое искусство и греческие мифы, и то, что их особенно привлекало, оригинально адаптировали. Лучшим примером употребления ими техники чернофигурной росписи, разработанной в Греции, может послужить энергичная иллюстрация судна Париса. Они также создали искусные вазы в краснофигурной технике, в том числе и неожиданно нежный образ младенца Минотавра. Вазопись в Афинах и на юге Италии в конце V-IV веке до нашей эры. В Афинах Краснофигурную технику применяли до конца IV века до нашей эры. Чернофигурная же роспись, отойдя на вторые роли, встречалась и позднее, но в целом вазопись больше не олицетворяла передовые идеи в живописи, хотя иногда их и отражала. Фигуры располагались как на одной линии, так и на нескольких уровнях. Рисунок стал более совершенным, схематичные прерывистые линии сменились непрерывными каллиграфическими линиями. Примерно в середине V века до нашей эры греческие мастера в азарписи в Южной Италии и на Сицилии начали создавать свои краснофигорные росписи. Эти местные школы процветали в IV веке до нашей эры, иногда создавая несколько помпезные произведения. Иногда довольно сентиментальные, а иногда и вполне оригинальные комические интерпретации. В простых сценах фигуры обыкновенно располагались на одной линии, в сложных на нескольких разных уровнях. Особой популярностью, особенно в Апулии, пользовались мифологические сюжеты и инсценировки. Некоторые возописцы подписывали свои работы. Большинство нет. Однако многих мастеров можно узнать по их стилю. Порой это довольно просто, но в некоторых случаях требуется натренированный глаз и кропотливый труд, чтобы собрать всё творческое наследие одного художника. Джон Бисли посвятил свою жизнь атрибутированию афинских краснофигурных и чернофигурных ваз. И когда не удавалось установить подлинные имена художников, он сам придумывал для них условные обозначения: Мастер Клеофрада, Мастер качелей и другие. Артур Дейл Трендл совершил такой же подвиг проделав аналогичную колоссальную работу, наводя порядок среди греческих художников, работавших в Южной Италии и на Сицилии. Поздняя настенная живопись и панно. Примерно со второй четверти V века до нашей эры настенная роспись и панно стали развиваться быстрее и по-иному, нежели вазыпись принципу. Стремление создать иллюзию реальности охватило живописцев. К концу IV века до нашей эры они освоили технику светотени, научились пользоваться световыми и теневыми эффектами и смогли создать мощные по своей выразительности произведения. Греческие художники настенной живописи и панно в эллинистический период, три столетия, условно отсчитываемые от смерти Александра Македонского, 323 год до нашей эры, до окончательного завоевания греко-язычного мира римлянами, 31 год до нашей эры, были непревзойденные мастера. Они умели не только великолепно изображать отдельные массивные фигуры и точно воспроизводить световые эффекты, но и искусно располагать персонажи в широком пространстве и создавать сложные композиции. они в полной мере владели тонкой натуралистической техникой, которую охотно переняли римские художники, чьё мастерство или его отсутствие лучше всего видно в пышном убранстве домов провинциальных городов, разрушенных извержением Везувия в 79 году нашей эры. Римские живописцы, вероятно, заимствовали большую часть мифологических сюжетов с греческих прототипов IV века до нашей эры и эллинистического периода. На сохранившихся римских иллюстрациях греческих мифов часто повторяются одни и те же модели, которые, скорее всего, вместе с композицией были почерпнуты из каталогов-шаблонов. Однако Римскому гению всё же принадлежат несколько оригинальных пейзажных декораций, впрочем, не до конца рационально продуманных, и некоторые импрессионистские находки, которые, кажется, независимы от греческого вдохновения. Мозаика Плиточная мозаика, состоящая из небольших, обычно четырёхгранных, специально вырезанных для этих целей кусочков цветного камня, была изобретена, по-видимому, в III веке до нашей эры на Сицилии, в Македонии или в Египте, хотя фигурная мозаика из гальки существовала и раньше. Новая техника нашла широкое применение не только в Греции, но и во всём римском мире. Сначала в декоре полов, а затем и стен с изогнутой поверхностью и при контакте с водой, например, для украшения фонтанов или общественных бань. Некоторые римские мозаики имитировали картины, создававшие иллюзию реальности, и, вероятно, вдохновлялись теми же источниками, что и римские живописцы. Другие упрощали изображения или создавали плоский узор. каталогами с шаблонами многих популярных сюжетов, скорее всего, руководствовались художники, работавшие с разными материалами, и безусловно с мозаикой. Иная мозаика могла быть очень изящной и выразительной, а иная грубой и безвкусной местной поделкой. Скульптура. Есть два основных вида скульптуры: рельефная и круглая, обозримая со всех сторон. Вся античная скульптура, как правило, расписывалась таким образом, чтобы цветом выделялись детали: например, глаза, волосы и одежда, а фон рельефа контрастировал с фигурами. К сожалению, от красок, которые когда-то придавали живость этим скульптурам, мало что сохранилось. Рельефная скульптура Рельефная скульптура имеет сходство с живописью в том, что фигуры никогда полностью не свободны от фона, и их можно видеть только спереди. Художник начинал высекать рельеф с того, что рисовал на поверхности камня фигуры, затем позади них вырезал фон, а сами фигуры округлял, придавал им выпуклую форму. Этот вид скульптуры развивался по тому же пути, что и живопись. В шестом веке до нашей эры фигуры были почти плоскими, а декорированию фона едва придавали значение. Со временем натуралистический подход в живописи был применён и к рельефам. Анатомия передавалась более реалистично, а ощущение плотности фигур более убедительно. К началу эллинистического периода в некоторых рельефах могли встречаться намёки на трёхмерное пространство в изображении. Рельефная скульптура, иллюстрирующая мифологические сюжеты, чаще всего применялась в качестве архитектурного декора в Греции и греческих колониях на юге Италии и Сицилии, в частности, для метоп и фризов. Помимо этого, в Риме и Греции рельефы использовались и в других декоративных целях. С начала II века нашей эры состоятельные римляне стали заказывать для погребения саркофаги, резные мраморные гробы. Декорировать саркофаги предпочитали мифологическими сюжетами. Художники, украшавшие саркофаги, в основном стремились создать общий рисунок в контрасте света и тени, а не видимость реальности. Из-за этого у фигур чаще всего нет единого масштаба, нет и ощущения пространства, но вся поверхность снизу доверху заполнена без малейшего зазора взаимодействующими друг с другом формами. Круглая скульптура. Круглая скульптура в основном изготавливалась из бронзы или мрамора и подобно рельефам дополнительно раскрашивалась. Однако в отличие от рельефных изображений, которые всегда размещаются на плоскости, творцы отдельно стоящих скульптур должны были учитывать, что фигуры будут полностью автономными, самонесущими. Устойчивость автономным скульптурам лучше придавала бронза, имевшая большой запас прочности на разрыв. Чем мрамор, в работе с которым требовалась особая осторожность, предусматривавшая, чтобы вытянутые конечности имели надлежащую опору. Когда римские энтузиасты копировали в мраморе греческие бронзовые статуи, они должны были позаботиться о соответствующих опорах. Поразительному расцвету круглой скульптуры авторы книг по истории античного искусства уделяют огромное внимание. Они прослеживают её эволюцию, начиная от неуклюжих, довольно топорных фигур до натуралистических фигур, стоящих в различных раскованных или динамичных позах. Однако в нашей аудиокниге этот вид скульптуры, за редким исключением, практически не представлен, поскольку автономные статуи редко воспроизводят какую-либо историю. Напротив, Скульптурные группы чаще всего иллюстрируют именно повествование. Группами фигур обычно заполняли треугольные фронтоны на передней и задней сторонах классического храма. Первоначально скульптуры фронтонов вырезали на рельефах, но к концу VI века до нашей эры они, как правило, представляли собой ансамбли отдельно стоящих фигур. В эллинистический период, независимо от храмовой архитектуры, возникли скульптурные группы, которые часто иллюстрировали мифы. Римляне порой украшали монументальными групповыми скульптурами гроты и термы. Художницы В античности большинство художников, как и вообще мастеров, составляли мужчины. По этой причине, говоря о художниках, я обычно употребляю местоимение он вместо неуклюжей связки он или она. Тем не менее, античности известны и художницы, и именно потому, что это было совершенно необычно для того времени, одну из них изобразил Вазапес, и ещё нескольких упомянул Плиний старший. Писали и женщины. Тимаретта, дочь Микона, написала Диану, которая на картине стариннейшей живописи находится в Эфесе. Эйрена, дочь и ученица живописца Кротина, девушку, которая находится в Элевсине. Калипса, старика и фокусника Теодора, танцовщика Алкисфена Аристарета. Дочь и ученица Неарха Эскулапа. И Айя Эскизика, старая дева, Во время юности Марко Вароно в Риме и кистью писала, и кестром на слоновой кости, преимущественно женские портреты. И в Неаполе написала на большой картине старуху, а также свой портрет перед зеркалом. и ничья рука в живописи не была более быстрой, а искусство её было такое, что по получаемой ею оплате она намного превосходила знаменитейших в это же время портретистов Сополида и Дионисия, картинами которых полны пинакотеки. Писала и некая Олимпиада, о которой упоминается только то, что Автобул был её учеником. Естественная история Том 35, главы 147, 148. Перевод Гайка Тароняна.